Значит, тогда я предлагаю двинуться дальше по декомпозиции и потом вернуться к теме еще раз использования совместных программ. Я это обещала я обязательно это расскажу более подробно. Вот сейчас со структурой карт примерно понятно. И еще раз напомню, что, конечно, нужна вот еще раз некоторая практика. Да? Вот начнете с этим работать, разберетесь. Возможно, сначала запутаетесь, но если вы понимаете, что вы хотите сделать, поверьте, рука набивается очень быстро. Я, напомню, рассказывал, когда у меня был такой очень острый запрос на инструмент, да? поэтому я разобрался быстро. Понимаете, почему это в компании еще плохо внедряется? Я подозреваю, что у значительного числа ваших сотрудников нет острого запроса на инструмент планирования, поэтому они начнут активно чехвостить эту программу и думать, чему бы присандалить. Ну, позвольте в этом усомниться. Да? В данном случае вы выступаете автором идеи, что это нам нужно. Да, для наилучшей эксплуатации, для усиления эксплуатации, для обеспечения прибавочной стоимости. Эксплуатируемому активу это нужно как сдохнуть, поверьте. Самим себе кандалы ковать условно. Да? Кому это обрадуется? Сейчас вот огромное пространство для маневра, а с этой программой дурак сразу поймет, что все становится настолько прозрачным, что жить становится предельно скучно. Никуда не свинтишь, мгновенно так. И все. И диалог закончен. Два-три вопроса, и ху из ху, там, без всяких комментариев. Понятно, чем-то совершенно понятно тому, кого спрашиваете. Да? Вот, и я почему, когда вот проекты внедряю, да? знаете, есть такое, такая история, вот, когда нанимают людей на работу в казино, новичков, то обычно хорошее казино, первое, что показывают им, учебный фильм, условно, тысячу способов развести казино. Для чего это делается? чтобы отбить охоту, проблемы себе нажимать. Да? Идея, ребята, то, что вы пытаетесь придумать, мы уже выучили, систематизировали и отслеживаем. Поэтому не надо себе проблем создавать. Да, вот тысячу основных способов обмануть казино, кроме тех, которые мы вам не показываем. Да, это чтобы вы не изобретали велосипеды. Ребята, то, что вы сейчас изобретете как гениальную придумку, у нас числится в каталоге под номером 383-8 и имеет пять вариантов. Да, поэтому ваши попытки, но ну, не надо себе проблем создавать. Вот тут вы на, на, хитрить будете, а тут мы вас будем ловить и с помощью департамента содействия бизнеса объяснять, там душевные люди всегда работают, да, они объяснят вам, что вы зря это сделали. Да. Оно вам надо? Нет. И нам не надо. Работайте, богатейте, честно. Вот. И когда внедряешь эти вещи, иногда тоже очень полезно показать, да, что не надо хитрить, не надо косящиться. Вот тут мы это будем увидеть, а вот тут мы вас поймаем. Да, поэтому не надо, живите по правилам, будет вам счастье. Потому что, ну так, опять, очень важно не смущать малых фиг, да, а четко показать им расклад. Вот тут так, а тут так, тут будет так, а тут будет так. Хотите играть или не стоит? Человек понимает, играть не стоит. Лучше сразу включаться в процесс или сразу писать заявление. Вот что, в общем, тоже неплохо. Да, по крайней мере, понимаем, человек не с нами. Чего с ним бодаться зря? Вот. Ну, продолжим тему декомпозиции. Ну, здесь показана та же история декомпозиции, но для любителей линейной структуры, которые не хотят перейти на майндмэппинг. В общем, логика та же самая. Просто есть люди, которые действительно не хотят переходить на майнд, вот эту нейронную систему, да, им все-таки нужна линейная, Ну, собственно, декомпозиция в линейном виде абсолютно ничем не отличается, кроме вида. А теперь следующий вопрос. Декомпозиция довольно трудная процедура. И, возможно, для того, чтобы ее проводить, надо понимать возможный выигрыш. Я попробую продать вам эту идею, рассказать, еще раз систематизировать, что вы получаете, инвестируя в декомпозицию. Потому что это инвестиция, да? Итак, какие же мы выигрыши получаем, проводя декомпозицию? Возможность точного расчета ресурсов, в том числе времени. Тут я убедил, да? Нет декомпозиции бесполезно. Да? Ошибки будут сумасшедшие. Дальше. Предпосылки для включения в календарь. Дело в том, что в календарь вы можете включить только мероприятие. Потому что мероприятие имеет четкое начало и конец. Попробуйте вогнать в календарь подготовку к презентации для клиентов 250 человек. Ну, вогнать-то и туда можно, но какой в этом будет смысл? Да? Это здоровенный кусок слона. Вернее, это даже целый слон. От того, что вы поставите в календарь даже в аутбуке СПО, Длинные задачи легче вам от этого не станет, потому что это совершенно не облегчит задачу. Абсолютно. Ни в каком виде. Да? А вот когда вы разобьете, то вы можете конкретное изучение толщины яблони на левом берегу да, включить на день и час. Но это я потом покажу в следующих процедурах. Да? Но нет декомпозиции, вы ничего и в календарь не включите. Оптимальное распределение работ на всех возможных субподрядчиков. Когда вы сделали декомпозицию. Вы видите, ага, это можно туда, это можно туда. То есть работа начинает делаться как? Одновременно. Да? То есть вы ее раскидываете, и она пошла параллельно. То есть, вернее, тут даже в, то, в чем история, в чем еще основная задача? Оптимально совместить объемы с людьми, да? ну, с подрядчиками. Вот. И когда работу рубишь мелко, тратя на это некое время, да, то очень четко видно, вот, что кому поручить можно. Опять видно, рубить дальше, не рубить дальше, это так возьмет, а это лучше вот этому поручить. И следующее это возможность эффективного делегирования. Да? То есть эффективное предполагает, что вы вовремя делегируете работу, раз. Что вы делегируете ее в том формате, который человек в состоянии воспринять и превратить в набор смысленных действий. То есть вы уменьшаете этим самым количество ошибок там, и так далее. Следующая возможность для эффективного контроля. Потому что, когда. Работа разбита на мероприятия, можно понять, когда заканчивается и начинается какое из них. Значит, вы можете отследить начало своевременно. Кстати, сталкивались с тем, что работа не начата. Да? Вот тут, вот, пожалуйста, да? А почему? А потому что не было четкого начала и конца, да? Когда ты это сделаешь? На этой неделе, да? Не понял? Когда на этой неделе? Точно, пожалуйста, сообщи мне. Понимаете, да? когда понятно, что эта работа должна начаться... Во вторник и тремя мероприятиями там, по два часа, вторник, среда, четверг, закончено быть в среду, ой, в четверг, вот это уже понятная история. Хотите в начале контролируйте, хотите в середине, хотите в конце. А если этого всего нету, ну, вот где-то посередине. А возможности для конструктивного диалога с контрагентами, а именно коллеги, руководители, партнеры. Если помните, мы с вами говорили, что одна из помех руководителя это неумение говорить слово «нет». Да, аргументированно. Итак, вам поручают оценить рельеф местности того самого города Парижу. И, как часто складывается ситуация, делегирующий эту работу говорит, сделайте это к пятнице. А вы, являясь профессионалом в рекогностировке, говорите, а это невозможно. Сталкивались с такой ситуацией? В ответ на что, дающий поручение Часто говорят, что значит невозможно. Это нужно сделать. Вы говорите, так я вам точно говорю, мы не успеем. Руководитель, дающий поручение, говорит, что значит не успеете. Вы знаете, насколько важно это мероприятие для компании? Ну, развитие диалога легко можно предсказать. Да? И в конце концов в нем выигрывает всегда тот, у кого звезды на погонах крупнее. Потому что в любой момент он может перейти, как говорит Жванецкий, на недостигаемую абстрактную высоту и сказать, так, коллега, вместо того, чтобы пререкаться, уже бы давно половину сделали. Задание понятно, извольте выполнить. Ну или в какой иной форме нам сообщить, что ему надоело с вами спорить. Вопрос, кто виноват? Ответ, оба. Почему? Потому что, допустим, вы правы. Но у вас нет ресурса убедить человека в том, что вы правы. А вот декомпозиция позволит это сделать. Потому что профессионал никогда не говорит нет в тот момент, когда ему делегируют работу, но ну, при условии, что ему предлагают совершить преступление по измене Родины, там что-нибудь такое. Да? В остальных случаях он говорит, я понял задание, можно ли будет представить вам план действий завтра в 2 часа? Правда, очень важный момент. Предполагается, что вы с руководителем работаете в единой операционной системе, регулярный менеджмент желательно, да? И в ответ на эту фразу он мне скажет... Какой еще план действий? Ну и так далее, да? А когда ему принесете декомпозированный план действий и скажете, вот посмотрите, пожалуйста, Иванович, у меня получается, что если перечень работ входящих в задание в проект оценка рельефа местности вот таков, то оптимальные сроки без срыва параллельно ведущихся проектов это 25 число при условии, что мы укладываемся в такую-то сумму. Срок можно сократить, если добавить 28 тысяч долларов и две сноповязалки на правом берегу. Ближнего радиуса действия с вертикальным взлетом. Вот. Да, в противном случае, значит, еще третий вариант можно. Если мы свернем наступление на Льеш и прекратим бомбардировать город Зальцбург, да, то мы можем, подтянув резервы, это сделать к воскресенью. Вот разговор профессионала. Ваше решение, уважаемый Иван Иванович. Как будем действовать? И в ответ на эти изыски Иван Иванович не берет ваш сетевой график, не бросает в морду и кричит «я сказал к пятнице». Понятно, да? Потому что если Иван Иванович начинает совершать такие дивертисменты, то мы с ним работаем явно в разных операционных системах. Он в менеджменте директивного, а мы в менеджменте регулярно. И нам довольно сложно будет договориться из-за разности аксиоматических баз. Вот почему важно, чтобы компания работала в одной операционной системе. Потому что подобное поведение в одной операционной системе нормально, а в другой скажут, ты что, больно умный? Сказали, пятница. Ну, я, может быть, утрирую ситуацию. Но, возможно, ваша жизнь показывает, бывают такие коллизии, да? когда вам условно кидают в морду объективные доказательства да? в той или иной форме. Так вот, декомпозиция позволяет облечь свое мнение, безусловно, априори профессиональное, Формат, который способен воспринять другой человек, опять-таки, учитывая отсутствие Bluetooth-эффекта. И я напомню, что мало быть правым, нужно уметь эту правоту кому-то продать. Правота мало что стоит. Да, напоминаю. Да, нужно уметь продавать свою правоту. Вы спец, окей, вы правы, нельзя к пятнице. Пустой разговор. А вот. И гораздо правильнее и легче вашему же боссу, или партнеру, или инвестору, там или я не знаю, и даже подчиненному, вместо того, чтобы думать, что ему делать с вашим ценным мнением, блин, вместе рассмотреть предложенную декомпозицию и проведенные расчеты, согласитесь. Гораздо интереснее идея. Да? Но опять по умолчанию, что он не полный идиот. Но если полный, чего у него работаете? Да? Ну, найдите по умнее все-таки кого-то. Вот, поэтому вот декомпозиция, что я называю, возможность конструктивного диалога. Конструктивный, потому что разговор мы не успеем, он не конструктивный. А вот когда вы сделали декомпозицию, вместо фразы «не успеем», вы представили варианты. И главное, вы дали возможность человеку проверить ваши выкладки. Вы ему говорите, вот посмотрите, что у меня получилось. Может быть, где-то мы чего не учли или наоборот переучли. И тогда руководитель может посмотреть, сказать, да, скажет, действительно, а зачем вы тут собираетесь... Сколько яблони вы собираетесь замерять в качестве репрезентативной выборки? вы скажете, 8 тысяч. Он скажет, ну слушайте, вы знаете, я думаю, что 2 тысяч будет вполне достаточно. Насколько это сократит срок? Посчитаете, скажете, ха, настолько. Замечательно. Да, вот видите, может Понятно. Да, вот возможен диалог. С мнением диалог невозможен. Значит, нужно либо верить, либо ругаться. Плохая альтернатива. Понятна вот эта идея? Что значит обеспечить конструктивный диалог? И почему я говорю с подчиненными? Безусловно, подчиненным можно просто приказать. Но зачем приказывать, если есть смысл убедить? Да? И можно им просто приказать, можно самим сделать декомпозицию, а можно вместе с ними сделать декомпозицию или попросить их это сделать. К вопросу реалистичности целей. Но Это уже следующая тема.